Перманентное выступление в комментарии к сказанному, в какое-то бесконечное интервью с опровержениями и разоблачениями. Тень воцветает и совсем пропадает из виду. «У нас есть еще время? Готовьтесь, я пойду к нему». Уазик стоял у ворот, тщательно обнюхиваемый черным терьером, которому, наконец, дали «вольную». Есть жизни, сами собой складывающиеся в романы и киносценарии, самопишущиеся, есть знаки, отблески, источники света. Любочка, есть персонажи и авторы, только, пожалуйста, никакого искусства ведения. Да уж какое, разматывая клубок, обнаруживаешь поблескивающую пустоту золотистые нити церковного костюма. Бутафорский полет под купол, казавшийся частной вселенной, выстроенной знаменитой родственницей, где все на своих местах, где все и останется на этих местах. Керамика-леже, фото с Чаплиным, Дугласом, Фернбенксом. И вдруг смерть Дугласа. Только не Фернбенкса, а названного когда-то в его честь сына Александрова от первого брака в просторечии Васи. Вася – просто упал и умер. Так бывает. Сердце. Случилось это через год после смерти Любочки. Нет, Александрова это доконать уже не могло. К тому времени он существовал в несколько ином измерении. Вплоть до, до его смерти Нонна, Маша, приходила в этот дом, когда хотела. Потом ключи отобрали. А потом... Вон тот в кресле, который не узнает сейчас Машеньку, стал мужем той, отобравшей ключи. Такое тоже бывает. Первое впечатление. Он ничего не скажет. Этот старик с мохнатыми бровями и бессмысленно тревожным взглядом. Он вообще ничего не понимает и не поймет. «Значит так, я дала ему таблетку. Она сейчас подействует. У вас все готово?» Да. «Пойдемте, поймете, когда можете начинать». Бывает видно, как из человека уходит жизнь. Вы бегаете, вызваниваете неотложку, делаете искусственное дыхание, а жизнь все равно уходит. Это видно. Голикова стала свидетельницей обратного, но не менее жуткого процесса. Взгляд Александрова теплел, фокусировался, Казалось, он возвращался из какого-то долгого ледяного странствия. Произошла довольно абсурдная, довольно дикая и вполне душераздирающая сцена. «Машенька, мне говорили, что вы должны прийти». Голос его обретал привычные обертона и ритмы. «У вас есть только пять минут», — послышалось за спиной. «Прежде всего, Григорий Васильевич» не то каким-то неуместно интимным, не то просто задушевным голосом, начала Нона Юрьевна. «Прежде всего, день вашего знакомства с Любовью Петровной. Как это произошло? Что теперь, спустя годы, вспоминается в первую очередь? Что, на ваш взгляд, было главным в характере Любови Петровны? Не слишком ли много вопросов сразу? Где-то за стеной, с ненужной значительностью, Кто-то прочистил горло. Александров заговорил так, словно обилие вопросов явилось только подспорьем в его гладкой раскатистой речи. Она состояла из давно обкатанных блоков, тихо всплывавших из сумеречных глубин сознания какими-то цветисто-праздничными диковинными рыбами, существование которых убеждаешься только после того, как они появляются на телеэкране, снятые океанологом-глубоководником. Воспоминания всплывали, пленка записывала, очередная таблетка с эликсиром жизни была на готове. Все шло как нельзя лучше. В цедри на вечере памяти Любови Петровны я сказал, «Мы прожили 42 года, и это было 42 года счастья». Зал аплодировал стоя. Я тоже стоял. Потом все куда-то ушли. «Я не мог найти. Спрашивал, но мне говорили, что сейчас будет просмотр фильма. Я не мог поверить. Да, это было в Доме кино. Можно уточнить. Вася знает. Он был тогда с нами. Спросите его».